Глава одиннадцатая. Рауль Рэндел Слушаю доклад святый об обстановке на границе с Умеречным королевством. «Мой герцог, нужно ехать!» Он хмуро смотрел на меня. «Вся пятерка, патрулирующая отрезок границы возле речки Быстрянки, высушена кровососами. На пост совершено нападение. Скорее всего, показательное. Никто не высушен, здание поста разрушено». Странное нападение, очень странное. Кровососы не воспользовались ситуацией и оставили дружинников живыми? Как же все не вовремя? Мне нужно быть в замке, чтобы проконтролировать процесс лечения. Эвис увлекающаяся натура, как бы не натворила чего. А тут эти вампиры на границе беспредельничают. «Это провокация, мой герцог!» Не смолкает правая рука отца Свят. «Необходимо ваше присутствие, чтобы успокоить дружину». «Я понял, Свят, не нужно повторять дважды. Даже ему не могу сказать, как же все не вовремя. Давно совершено нападение?» «Одновременно, в ночь свадьбы, пока конец доставил донесение, пока...» «Нападение на мои земли в день свадьбы. Это предостережение или оскорбление? Как же мало информации». Но почему только сейчас мне докладывают об этом? Я понимаю, что система оповещения при нападениях не настроена. Свят растерялся, как-то сник, мнётся. Что вы мнетесь как девка на выданье. Докладывайте. Быстро, четко, по существу. Система оповещения при нападении периодически проходит усовершенствование. Ваш отец занимался этим десять лет назад. «У нас никогда не было вооруженных столкновений на границе с вампирами?» «Да, у нас тогда ни с кем не было вооруженных столкновений. Но мы-то обязаны охранять границу Империи. А значит, жить как воины даже в мирное время». «Понятно. Я говорю резко, чтобы до свята дошло. Вы просрали всю систему оповещения? Никто не знал, как действовать, поэтому друженники погибли». «Учений тоже не было лет десять?» «Советник предпочел отмолчаться. У меня нет никаких данных о дружине. Сколько воинов, какой опыт боевых действий? Есть ли среди них боевые маги? Сколько новичков и проходят ли они обучение? И все эти данные должны быть у моего помощника, который сейчас считает трещины на потолке. Свят, сколько войски боевых магов? Как они распределены в войсках? Есть ли у них боевой опыт?» У вас есть эти данные? Я не знаю. Отворачивает лицо от меня. Эти вопросы не ко мне. Ваш отец занимался военным делом. Теперь вы. Дерзит Свят. А вы чем занимаетесь, стесняюсь спросить. Во мне закипает злость. Вы мой личный помощник, Свят, и должны владеть всей информацией, включая сплетни. Свят с возмущенным выражением лица открывает рот, чтобы возразить но я его прерываю. «Поскольку у вас вся отчетность. Я поднимаю руку, прерывая его возражение. Мне так отец сказал, «Подготовьте мне подробный доклад по северному пограничью к моему возвращению. По войскам отдельно, по проводимой политике отдельно. Пока только эти два направления. И отдайте распоряжение, чтобы управляющий замком подготовил полный отчет по своей части». «Приеду, строго спрошу с вас двоих». Интуиция просто вопит, что доверять Святу нельзя. Он какой-то мутный. Хотя отец ему доверял и рекомендовал как верного человека. Верность ценится очень высоко. Но у меня создается впечатление, что Свят давно знал о нападении. А рассказал только сейчас. Почему? Насколько я знаю отца, он не позволил бы... Чего не позволил? Напасть вампиром или не убивать его людей? Догадки это не доказательство. Может быть, он скрывает что-то другое, а я его подозреваю? В любом случае, за святом нужен глаз до да глаз. В северное пограничье слишком мирно жило последние двадцать лет, и это отложило отпечаток даже на подготовку воинов, точнее, полное отсутствие подготовки. «Свят, как проходит эвакуация приграничных населенных пунктов?» «Свят смотрит на меня, как на душевно больного». «Никакой эвакуации не проводится», — говорит он с видом оскорбленной добродетели, поруганной невинности. «Что за она?» С трудом беру себя в руки, чтобы не засветить ему между глаз. «Почему не выполняются мои распоряжения?» «Я не слышал никаких указаний от вас» упрямится Свят. Он либо тупой, либо специально это делает. Аж руки чешутся дать ему в глаз. Как же он раздражает. Ничего не вижу, ничего не знаю, никому ничего не скажу. Ты либо прочищаешь себе уши, либо готовься отдать свое место человеку с хорошим слухом. Взяв себя в руки, говорю спокойно, но внутри все кипит. К моему приезду, чтобы все жители были эвакуированы. Как ты это сделаешь, меня не касается. Все ясно? Свят с ненавистью смотрит на меня и опять молчит. Я повторяю, все ясно. Нажимаю я на него. Да, шипит он. Не слышу, додавливаю его я. Все ясно, Властелин. Свят склоняет голову направляется к двери. Я удовлетворен. Слишком много на себя берет. Как отец мог допустить такое? Хотя, откуда я знаю, дома не было эти самые пресловутые десять лет. Да нет, больше, если считать учебу в школе. Свят. Он поворачивается ко мне и склоняет голову в поклоне. Распорядись, чтобы отряд, который будет сопровождать меня на границу, был готов через час. «Если будет чего-то не доставать в походе, спрошу с тебя, имей это в виду». Отправляясь в комнату к отцу, провожаемый сверлящим взглядом света. Не мой паренек не пускает меня». Я заглядываю в щелку. Ивис сидит спиной ко мне и делает какие-то пасы руками, словно накручивает на руку нити. Отец лежит с закрытыми глазами. На лице появился едва заметный румянец. Или мне это кажется из-за Игры Света? В любом случае, я не увидел той мертвенной желтизны, которая которой он отличался до этого времени. Я заметно успокоился. У отца и Эйвис, похоже, все идет отлично. Нахожу экономку и отдаю распоряжение, чтобы подготовку к похоронам отменили до моего возвращения. После лечения Эйвис забудет отменить приказ. Ей будет не до этого. Хоть бы вытянула отца. Мне без него будет сложно разобраться с проблемами пограничья. Сейчас каждый будет валить свою вину на отца. А как иначе? Он же не сможет ответить. Так сейчас считают все. Пока не сможет. Я верю, что Эвис вытащит его. Нужно самому начать разбираться в нападениях. Может быть, это не вампиры, а инсценировка, чтобы стравить нас. Сколько раз такой наблюдал на войне. «Выезжаем ровно через час. Минута в минуту. Свет даже лекаря прислал. Боится Шельма. Жаль, не смог попрощаться с отцом и Эвис. Эта девушка, навязанная мне в жены, начинает мне нравиться. А может, это просто благодарность за помощь отцу?»